Шестое. Бунт неожиданно разрастается. Три предводителя гладиаторов. По Плутарху, придя на Везувий, беглые гладиаторы избрали себе трех вождей. Первым среди них был Спартак, уточняет греческий историк. Другие историки косвенно тоже указывают на ведущую роль фракийца. Пиан сообщает нам имена двух помощников Спартака. У рабов, пишет он, ниже стоящими вожаками были Иномай и Крикс, два гладиатора. Оба они, как и Спартак, были из капуанского Людуса. От Опиано мы знаем, что Крикс, которого другие римские историки называют Криксием, был Гал. Кажется, это имя происходит от гальской основы Касси Кассис, что значит «кудрявый». Инамая почти все современные авторы считают Галлом, так же как и Крикса, хотя ни один античный писатель этого не уточняет. Возможно, на самом деле было не совсем так. Согласно поэту Пиндеру, Иномай Это мифический царь, правивший в Писе, Элида. Царь этот, отец Пелопса, получив предсказание, что его убьет будущий зять, предложил всем претендентам на руку его дочери помериться с ним в состязании. Если жених побеждал, он получал царскую дочь, а проиграв предавался смерти. Устраивалась гонка колесниц, и если жених был слишком быстр, царь убивал его, бросив копье. Поэтому весьма вероятно, что иномай – прозвище – связанные с его боевыми достоинствами. Он мог быть взять в плен на одной из недавних войн римлян с Митридатом VI, но ничто не позволяло утверждать, что Иномай был греком. Это мифологическое имя мог получить и гладиатор Гал. Так или иначе, Апиан утверждает, что этот начальник стоял во главе отряда, составленного из Галов. Почему 70 гладиаторов поделились на фракийский отряд и два гальских, этого мы, очевидно, никогда не узнаем. Но нужно понимать, что общее понятие гал покрывало совершенно различные явления. Для римлянина или грека галом был и урожение с долины По, цезальпийской галлии, и юга, собственно, галлии, трансальпийской галлии, и независимой галлии, которую римляне называли Косматой, завоеванной Цезарем 15 годами позже. На севере Испании проживала смесь племен, именовавшихся кельтиберами. Наконец, галы были и в Малой Азии. Этот народ, который греки называли галатами, а римляне – галлогреками, жили в центре современной Турции. Во времена Спартака римляне уже повоевали со всеми этими разновидностями кельтов. Поэтому выделение двух кельтских групп в маленьком отряде Спартака, возможно, соответствовало различному происхождению воинов. Таким образом, с самого начала восстания появились две основные этнические группы – фракийская и гальская. Возможно, фракийцев было больше. потому что в их местах шла постоянная война. Тогда их преобладание обеспечивало и главную роль Спартака. Галы, объединившиеся вокруг Крикса и Намая, составляли вторую группу, очевидно менее однородную, чем та. Значимость этой второй арабской группировки была, конечно, связана с недавними походами Помпея и Метелла в Испанию и Трансальпийскую Галлию. Такое первоначальное чисто этническое разделение сыграет большую роль в дальнейшем.